Глава двенадцатая. Настоящий мужчина. Инга. Я снимаю платье и кайфую, когда трогаю нежную ткань. Она в буквальном смысле ласкает кожу, аж не хочется переодеваться обратно в футболку с джинсами. Я бы в этом платье ходила круглые сутки. Переодевшись, все же догадываюсь посмотреть на ценник. Ешки матрешки. Нервно пищу уставившись на цифру с четырьмя нолями. Нет, это какой-то бред. Что это за платье? Оно шитое из золотых нитей? Быстро пересматриваю ворох других платьев. Поначалу я смотрела на ценники. Цифры на них были высоковаты, но все же вмещались в грани разумного. Потом продавщица стала приносить новые, и я как-то перестала следить за ценой того, что примеряю. И тут на тебе такая подстава. Это что вообще? Быстро проверяю ценник черного платья, который так понравилось Жоре, и чуть не отпрыгиваю от этого наряда, еще дороже. Потом вспоминаю про черные туфли, в которых только что красовалась. На коробке нет цены, но и без того видно, что дорогие. Кожаные на каблуке, но при этом удивительно удобные. К этому платью есть замечательная сумочка. Вдруг всплывают в мозгу слова консультанта, а потом и ответ Джоры «давайте сумку». Нервно сжимаю кулаки, вспоминаю ухмылочку своего тренера. «Ишь ты, какой смелый!» раскидываться моими деньгами. У него вообще совесть есть? Он хоть подумал, а смогу ли я позволить себе эту сумочку? Хоть бы поинтересовался ценой для начала. Между тем часики тикают. Я и без того задержалась в примерочной слишком долго. Пора выходить и платить. Мама дорогая, это же сколько мне придется выложить за весь прикид. Чувствую, я посидею в этой примерочной». Сразу вспоминаются первые магазины, куда меня водил Жора. Нормальные ж были места и цены очень даже приемлемые. Здесь, кстати, тоже казались такими, по крайней мере на те платья, которые я перебирала на вешалках. Тут же понимаю, почему эта консультант так мило мне улыбалась. И то предлагала, и это даже бегала за новыми платьями куда-то в подсобку, подсунула дорогущее шмотье в техушку, а мне теперь разоряйся. Нет, нет, нет, я на такое не подписывалась. Надо уходить огородами. Однако на выходе из примерочной сталкиваюсь с той самой девушкой-консультантом, что помогала мне с выбором платьев. Стоит караулить, наверное, чтобы клиентка не сбежала. И мне вдруг становится дико стыдно. Уолл магазина перемерила, но ничего не куплю. А потом меня прошибает мысль: Верочка удавится, когда увидит меня в шикарном, к тому же дорогущем платье. Она стопроцентно подумает, что его мне подарил бывший муж. И перепилит его бензопилой дружба, за редкостное жлобство, коем он отличается, ведь перепилит. Представляю эту картину в красках, смакую подробности. Стоит ли моя месть распотрошенной кредитке? Решаю, что стоит. Отдаю консультанту платье и туфли, почти смело направляюсь к кассе, где меня ждет довольный Даниэль до Зержора. Уже нацепил какую-то уродскую желтую шляпу, красуется. Как тебе? Стельненько. Еще на выдохе. Жора снимает шляпу и говорит: «Да это я так шучу». Шутник, блин, нашелся, привел меня непонятно куда, не магазин, а денежный пылесос. Очень стараюсь не показать ему своего настроя. В конце концов сама виновата, попросила помочь, и тут меня отвлекает все та же консультант. Вам в подарок будет очаровательный шарфик. Пойдемте, покажу цвета. Решаю, что за такие деньги они должны давать дюжину шарфиков – это минимум. Выбираю темно-зеленый под цвет глаз. Спасибо. Выдавливаю из себя. А когда мы возвращаемся к кассе, улыбающаяся продавщица вручает мне фирменный пакет с обновками. Жду приговора в виде общей суммы и про себя молюсь, чтобы сумочка с туфлями оказались не слишком дорогими. Однако сумму мне озвучить никто не спешит. Вопросительно смотрю на продавщицу, а та неверно трактует мой-немой вопрос и сообщает. Чек внутри. Стою, смотрю на нее, как баран на новые ворота. Разве чеки выдают не после оплаты? И тут Джорик заявляет, ты будешь в этом платье, как настоящая царица. Ну что, пойдем обедать? Наконец до меня доходит. Ты что, заплатил? Конечно, кивает он, очень с собой довольный. С этими словами он берет меня под ручку и ведет к двери. Выплываю из магазина на ватных ногах. Когда оказываемся в коридоре, спрашиваю, как следует прокашлившись, Жора, а зачем ты за меня заплатил? Я ведь не просила. Как это не просила? удивляется он. Ты же сказала, что приглашаешь меня по магазинам в качестве мужчины. Ии, вы просительно на него смотрю. Тут уже он начинает коситься на меня с доброй долей недоумения. И что, если мужчина ведет женщину по магазинам, то он за нее и платит, разве не очевидно? Стою, хлопаю ресницами и пытаюсь справиться с недоумением. Хочется задать глупейший в мире вопрос: а что так можно было? Ни разу за всю мою жизнь мужчины не водили меня по магазинам, тем более такими шикарными, и не покупали мне платьев. Я же... Не путана какая-нибудь, чтобы меня так одаривали, хотя разве подарки делают только путанам? Даже муж и то так не делал. Жора, а зачем ты тогда согласился? Спрашиваю удивленным голосом. Тебе некуда было потратить деньги. Вот не догадываешься, зачем, да? Спрашивает он со своей стандартной хитрой ухмылкой. Нет, честно ему заявляю. Просто ты мне понравилась. Пожимает он плечами. Ну что, пойдем обедать, а то я что-то проголодался. С этими словами он хватает обомлевшую у меня подручку и ведет в кафе. Я в полной прострации перебираю ногами, пытаясь успеть за Джоры, у которого шаг чуть ли не в два раза шире моего. Очень скоро мы оказываемся в уютном зале кафе. Давай сядем туда, предлагает Джора. Он подводит меня к столику у стены, отделенному от другого чем-то вроде полупрозрачной ширимы. Вроде и на виду, а в то же время укромное местечко. Он помогает мне сесть, устраивается напротив. Скоро нам приносят меню. Что хочешь на обед? спрашивает Джора, пододвигая ко мне красочную книжечку с картинками блюд. Я、э, пробегаю взглядом по строчкам меню и с удивлением понимаю, я, кажется, разучилась читать. Вроде буквы знакомые, даже слоги. Но складывать их вместе мой мозг отказывается. Слишком перенервничало. А кто бы не перенервничал после такого заявления, нравлюсь я ему видите ли. Эта новость меня прямо таки шокировала. Я разное ожидала услышать, но во все не это. Кто ж такое заявляет без предварительной подготовки? Кстати, моим ответом он даже не поинтересовался. Может, ему было неловко спрашивать, хотя Жора и слово неловко явно из параллельных вселенных. Скорее уж подумал, нравится по умолчанию. Рисматриваюсь к неожиданному кавалеру, оцениваю как мужчину, красавец, конечно, но абсолютно не моего типажа. Да я бы на такого мачо в жизни не взглянула, прекрасно понимая, что ответной симпатии не будет. Но она есть. Сам заявил, я его за язык не тянула. Это льстит и одновременно пугает. Кстати, Жора после признания ведет себя как ни в чем не бывало. «Выбрала, что будешь есть?» – спрашивает с интересом. «Цезарь, не узнаю своего голоса». «Ну, конечно, не могла ляпнуть, ничего другого. Опять салат из салата. Впрочем, там ведь еще и курица». «Цезарь и все?» – спрашивает Джора со своей фирменной ухмылочкой. «Киваю с уверенным видом. Пусть думает, что салат – это предел моих мечтаний». «Кофе, десерт?» – продолжает он расспросы. «А, ты же не любишь кофе». Люблю, тут же признаюсь, салат и было бы отлично. Жора зовет официанта. Девушка желает Цезарь. С курицей, креветками или сёмгой. Тут же оживляется официант. И с курицей, и с креветками, и сёмга, и можно без салата. О боже, как бы мне хотелось ответить именно так, но вместо этого скромно говорю сёмгой, пожалуйста. Теперь моя очередь. Щелкает пальцами Жорик. Он выдает официанту целый список. Стейк из говядины, стейк из семги, рулеты с беконом и сыром, овощная нарезка, два вида пирожных, апельсиновый и гранатовый фреши, кофе. Моя левая бровь невольно тянется вверх. Он что, собрался все это слопать? И поместится? Когда официант уходит, скромно интересуюсь. «Ты всегда так много ешь?» Он подмигивает мне и заявляет. «Надеюсь, ты мне поможешь, а то, Цезарь, это как-то несерьезно». С опозданием понимаю, что часть блюд он заказал для меня. Становится совсем уж неловко из-за магазина, из-за кафе. Он же заплатит за заказ целое состояние. Жора. Аккуратно начинаю. Давай я тебе верну деньги за платье. Ну, правда, как-то очень неловко получилось. Нарываюсь на недоуменный взгляд, но упрямо продолжаю. Оно ведь очень дорогое, к тому же я изначально не собиралась просить тебя платить. Мгновение, и от его веселого настроения не остается и следа. Он смотрит на меня как полицейский на преступницу и строго спрашивает: Инга, ты хочешь меня обидеть? От такого ответа мне становится совсем неловко. Я этого не хотела. Не стоит предлагать мужчине вернуть деньги за подарки, это обижает. заявляет он, припечатывая меня взглядом. Вон оно, как оказывается. Тихо, выпадаю восадок. Извини, пожимаю плечами. Неловкое молчание прерывает официант, принесший напитки. Очень скоро он начинает заполнять пространство стола вкусностями. От вида аппетитных блюд у меня начинается неконтролируемое слюноотделение. О, мясо! Оживляется Жора. При виде еды его взгляд делается плотоядным. Видно, как и я проголодался. Стейк из сёмги для тебя, говорит Жора и пододвигает мне его вместе с Цезарем. Тут же решаю: ну и к черту эту диету! Не могу противиться искушению. Пододвигаю к себе рыбу, аккуратно отрезаю кусочек, щедро намазываю сливочный соус и кладу в рот. Нирвана. Кайф. Благожества. Обожаю сёмгу, ее вкус обволакивает язык и заставляет меня чуть не мурлыкать от удовольствия. Запихиваю в рот еще кусочек и еще, а потом задумываюсь над случившимся. Что имеем в сухом остатке? Шикарный мужик, от чего-то решил, что я ему нравлюсь. Я его к этому выводу не подводила, себя не навязывала, он все сам. Опять же сам решил одарить меня нарядами. И чего я тут со своим давай верну деньги давай верну деньги он хороший парень не бездельник с работой умеет красиво ухаживать и да если совсем честно чисто физически он мне очень даже приятен а что скрывается за грудой мышц я пока не разглядела к тому же я почти в разводе бывший мой вообще не стесняется живет с другой я свободна как птица в самом деле может просто расслабиться и позволить всему идти своим чередом Ведь так бывает, что мужчины влюбляются с первого взгляда и без всяких поводов одаривают своих девушек разностями. Ведь бывает же, ну, в сказках или там в фильмах. Только вот мне двадцать пять, а не шестнадцать. Я девушка взрослая и даже опытная. Мне прекрасно известно, что бесплатный сыр бывает только в мушеловке. Где-то должен быть подвох. Наблюдаю затем, как он с явным удовольствием жует свой стейк. Наконец не выдерживаю и выдаю. Жора, а чего ты ожидаешь за свой подарок? Ты же чего-то ждешь, так? Замечаю, как в его взгляде появляется то самое выражение голодное, предвкушающее. Он пять минут назад так смотрел на стейк, а теперь этим же взглядом смотрит на меня, но я же не стейк. И тут он улыбается, довольно так, будто его пощесали заухом. Ожидаю, важно заявляет, сходи со мной в ресторан Инга. Магазины, рестораны. Кто бы мог подумать, что тренеры так красиво ухаживают за девушками. Но мы же сейчас сидим в кафе. Улыбаюсь в ответ. Я имел в виду настоящее свидание вечером, поясняет он. Что скажешь, Инга, например, сегодня? Ловлю себя на мысли, что очень хочу согласиться. И тут же вспоминаю корпоратив, будь он неладен. Извини, сегодня не могу. Тяну с виноватым видом. Почему? Тут же настораживается он, сто процентов думает, что я хочу его продинамить. Решаю объяснить все как есть. Понимаешь, Арест Севелодович, мой шеф, сегодня празднуют свой день рождения с коллегами, будет корпоратив. В общем, я как раз для этого выбирала платье. Ясно, кивает Джора. Ты собираешься оставаться на корпоративе до поздна? Мероприятие начинается в пять, я планировала там посидеть часа два-три от силы. Думаю, к восьме освобожусь, но поздновато для свиданий. «Тебя кто-то ждет дома?» Летит в меня следующий вопрос. «Ждет. Кот. Игрушечный. Я с ним сплю с детства, классный такой, пушистый и нежно мной обожаемый». «Да нет». Пожимаю плечами. «Хорошо», — довольно кивает Джора. «Тогда давай я за тобой заеду и где-нибудь посидим. Скинешь адрес?» «Моментально представляю физиономию в облой Верочке и моего бывшего...» Если увидит меня с таким как Жора, вот это будет шок. Тут неожиданно замечаю, как Жора прохаживается взглядом по моей груди и и тут меня осиняет. Он просто хочет заняться со мной сексом. Ну я и дурища. Размечталась тут, нафантазировала и искренний интерес к своей скромной персоне. В самом деле, зачем еще мужчине водить меня по магазинам и потом кормить как на убой? Тут же ляпую. Жора, если ты ожидаешь, что я этим же вечером пойду заниматься с тобой сексом, то нет, не пойду. Ты всегда такая прямолинейная. От чего-то веселиться он? Да, честно заявляю. Ну, не хочешь секса, значит не будет секса. Я вообще-то тебя в ресторан приглашала, не в гостиницу. После его ответа мои щеки сравниваются цветом с гранатовым фрешем, который он тоже пододвигает мне. Вот тогда. Не надо ему от меня секса. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Впрочем, эти мысли держу при себе. На протяжении обеда все смотрю и смотрю на моего медведеподобного кавалера. Изучаю его лицо, мимику, жесты. Да, привлекательный чертяка. И очень опасный для хрупкого женского сердца. Мама часто в детстве повторяла «красивый муж, чужой муж». Впрочем, мне замуж пока не надо, да он и не предлагает. Просто зовет на свидание. Пожалуй, схожу.